глава 46. Джейн даже не пытался сдержать слёз. Он задыхался от рыданий. Мэтти победил сырость в лёгких только для того, чтобы найти более быструю, но не менее жестокую смерть, а Джейн мог лишь беспомощно на это смотреть. Бандиты наклонили жердь, и тело Мэтти соскользнуло на землю. Мэтти всё ещё связанный лежал на груди из собственных кишок. а его кровь растеклась, образовав лужу диаметром в пару ярдов. Радиант Кобб тоже плакала, но её глаза были устремлены на Атталину Бивертейл, и в них горел яростный огонь. Вдруг она вскочила и мотнула головой, ударив затылком в нос бандита, который стоял позади неё. Пока он с воплем падал на землю, она бросилась за его пистолетом. Никто не ожидал, что она начнёт действовать. Никто не предполагал, что женщина с шестидесяти с лишним лет Да ещё с пулей в предплечье будет действовать так быстро. Радиант развернулась, взвела курок пистолета и выстрелил в Аталину Бивертейл. Бивертейл сложилась пополам. Пуля попала ей в живот, чуть выше пояса джинсов. Она пошатнулась, но всё-таки удержалась на ногах. Радиант попыталась выстрелить ещё раз, но один из бандитов врезался в неё и сбил с ног. Она взмахнула рукой, и пуля ушла в сторону. Радиант с бандитом рухнули на землю. В ту же секунду Джейн встал с колен. У его матери, в отличие от него, руки не были связаны за спиной, но он решил, что это его не остановит. Он нанесет как можно больше урона этим ублюдкам. Он все равно уже покойник, но постарается захватить нескольких из них на тот свет вместе с собой. Джейн ударил ближайшего бандита головой, второго пнул между ног. Да, это была женщина, но удар окованном сталью носком ботинка в пах. Это удар окованном сталью носком ботинка в пах. и она с болезненным стоном осела на землю, сжимая промежность. Джейн наклонился вперед, бросился на третьего бандита и всадил ему плечо в солнечное сплетение. С могучим «Уф!» из легких бандита вылетел весь воздух. Начался хаос. Бандиты совсем не ожидали, что двое еще оставшихся в живых Коба перейдут в наступление. Несколько из них решили, что от Толина Бивертейл убита. Внезапно им показалось, что ситуация вышла из-под контроля и завопили в смятении и страхе. Затем одному из голосов удалось прорезать общий шум. Это был голос их предводительницы. Атталина Бивертейл крикнула своим людям, чтобы они взяли себя в руки и не валяли дурака. «Их всего двое, черт побери! Что вы тут все встали, идиоты, вперед! Хватайте их!» Несколько бандитов навалились на Радиант Кобб. Один из них вырвал пистолет из ее рук. Радиант дралась, легалась и даже кусалась, словно настоящая чертовка, но в конце концов они ее одолели. Джейн они действовали более осмотрительно. Он метался среди них словно бешеный бык, и хотя несколько бандитов достали пушки, они не стреляли, чтобы не попасть в одного из своих. Двое из мальчиков нашли другое оружие: жерть из изгороди и арматурный прут и двинулись на него. Скорее Джейн уже избитый лежал лицом в пыли и стонал. Его оттащили за ноги туда, где лежала его мать, придавленные парой самых грузных членов банды. Отталина Бивертейл подошла к обом, зажимая бок «Проклятие!» — сказала она, шипя от боли. «Я и забыла, как адски болят пулевые ранения. Но, похоже, ничего важного не задето, а это немало». «Тебе повезло, сука!» — буркнул Радиант Кобб. «Пистолет был в левой руке, а то бы я пробила тебе дыру прямо в сердце!» «Ну так позволь мне оказать тебе ответную услугу!» Аталина Бивертелд прицелилась из пистолета в грудь Радиант. «Или может покончить с тобой быстро?» Не, не стоит. Она навела пистолет на бедро Радиан. Бам. Радиан вскрикнула: "Мама!" крикнул Дженн. Из раны полилась кровь. "Ой, ну вы посмотрите!" воскликнула Алина Бивертейл. "Ну надо же, кажется, я задела артерию. Смерть придёт не скоро, минут через 10, максимум 15. Парни, может, пообьёмся об заклад?" обратилась она к своей банде. "Кто-нибудь, включите секундомер!" «Я ставлю на двенадцать минут!» Грохнул выстрел. Один из бандитов упал, мёртвый. Все повернулись к дому. У двери стояла девушка. В руках она держала винтовку, которую выронила Радиант Кобб. «Ещё одна?» Просила от Толина Бивертейл. Девушка выстрелила ещё раз, уложив второго бандита. Джейн заморгал. В его глазах набилась пыль, и он не мог понять, не мерещится ли ему. «Ривер!» Просил он. Девушка выстрелила в третий раз, и на этот раз от Талины Бивертой уже справилась со своим удивлением. Какого хрена вы тут стоите, никчёмный Иван Бадань? завопила она на своих подружних. Убейте её!